Глава одиннадцатая Человек под иконой Недавно прошел дождь, асфальт был тусклозеркальным, река была темнее, чем обычно, и в воздухе стоял неповторимый свежий запах влажного минусинского песка. Они медленно шли по старинному мосту, справа клонились к воде серые морщинистые тополя, и на левом берегу были тополя, а у овальных бетонных быков было мелко, и на дне виднелись россыпи светлых камешков, а впереди зеленела над крышами колокольня Успенского собора, строго говоря, обыкновенной церкви, возведенной в 1812 году в честь победы над Бонапартом, о которой здесь узнали только через полгода. Потом показалась и сама церковь, Она неожиданно возникала перед глазами, стоило обогнуть Белый дом, тоже старинные постройки, старый город оставался нетронутым. Перед церковью беззаботно расхаживали пухлые голуби. Пугать их было некому, машины здесь не ездили вторую сотню лет. Вспархивали, садились, расхаживали, гуркача, и были похожи на участников научного симпозиума в перерывы между заседаниями. «Или на попов, озабоченных поисками материального Господа», — подумал снег. «Но вот настал двенадцатый, победа горяча, и пулей погашена венчальная свеча», — продекламировала Алена, глядя на распахнутые двери церкви, зеленые, железные, украшенные выпуклыми крестами. «Раньше все было не в пример уютнее». Где-то существовала сила, которая избавляла от всех сложностей, подсказывала образ мыслей и действий. «Зайдем?» «Ты же Мефистофель! Тебе нельзя!» «Да, действительно. Поцелуй меня!» «Здесь? А я хочу, чтобы здесь!» Снерк притянул ее к себе. Тонкий эластик ее плаща скользнул под пальцами. У их ног бормотали что-то одобрительное голуби, Из распахнутого окна доносились гитарные переборы и голос Широнина. «Остановись и оглянись в уютном зале, Мои надежды раствори холодными глазами!» В начале было слово, и после было слово, На серых ветках тополей клочки былого. Кто улыбался, как смешно, кто хмурился печально — «Тебя я в прошлое мое привез случайно». Запись была старая, а песня совсем не подходила к случаю, и Снерга пронзила жгучее предчувствие чего-то неизвестного, словно зыбкий отголосок крика, раздавшегося так далеко, что не понять, был он или нет. Он взял Алену за плечи, легонько отстранил, заглянул в глаза, широко раскрытые, тревожные. «Хорошо это или нет, что она чувствует меня насквозь?» — спросил он себя в который раз и, как всегда, не нашел ответа. «Что, Стах?» — почти шепотом спросила Алена. «Бог его знает». «Я за тебя бояться начинаю», — сказала Алена. «Вечно с тобой что-то происходит. То его разыскивают в Гималаях. Это же было черт знает когда. И нас друг у друга не было». Тем более, так еще хуже. То он, понимаете ли, начинает видеть во сне прошлое. Что с тобой завтра случится? «А завтра меня похитят андромедиане сказал Снерк. «Потому что, окажется, программа «Т» значит тайна» ненароком встала поперек дороги их планом захвата Юпитера. В лучших традициях стерео. «Да шутишься!» Алена взяла его за руку, и они пошли к площади. «Ты пойдешь со мной туда?» «Не хочу я к твоим попам», — сказала Алена. «Полечу в Красноярск. Надеюсь, придешь на космодром проводить?» «Смотри, заморочат тебя попы, окрестят и в монахи постригут». «Ну, для монаха я недостаточно грешен». «И то верно. Да космодрома стах». Она шла через площадь мимо Мартьяновского музея чуточку похожего на рыцарский замок. Снярк смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Иглистая льдинка в сердце не таяла. Нужное ему здание он отыскал сразу. Оказывается, он тысячу раз проходил мимо него, но никогда не задумывался, что это за старинный дом, отступил от соседей в сад, заслонился деревьями. Едва он открыл ажурную железную калитку — С крыльца спустился и двинулся ему навстречу по выложенной кирпичом дорожке человек в рясе и белом клобуке с золотым наперстным крестом. Снег мельком подумал, что только в двадцать первом, прошлом веке золотой крест смог позволить себе каждый, даже самый заштатный, попик. Снег узнал Драгомирова. Они встретились на середине дорожки и пожали друг другу руки. «Душевно рад», — сказал Драгомиров. «Алена Викторовна не смогла приехать, как я вижу». «Увы, ей наши игры не интересны сказал Снерк. «Просите, что я употребляю такой термин. Охотно». «Я от всей души надеюсь, уважаемый Станислав Сергеевич, что после окончания вашего визита вы перестанете употреблять этот термин даже шутки ради». «Многообещающее начало признаться», — сказал Снерк. «Прошу в дом». Внутри он не увидел ничего интригующего и необычного, что бросилось бы в глаза и сразу заявило бы о своей принадлежности к другому миру. Холл, куда его провел Драгомиров, был самым обычным, современная мебель, приятная для глаза обои хамелеон и ни одной иконы. «Прошу». Показал Драгомеров на кресло, вежливо подождал, пока сядет Снерк, и уселся сам, подобрав рясу, как женщина из фильма о викторианской эпохе платье, посмотрел ласково внимательным, несомненно, профессиональным взглядом. «Вам кажется, Станислав Сергеевич, что в этой комнате я выгляжу инородным телом?» «Признаться, да», — сказал Снерк. Пожилой человек в рясе внес серебряный поднос, расставил кофейник, чашки, тарелочки, поклонился и бесшумно исчез. «Это один из парадоксов церкви, если хотите», — сказал Драгомиров. «Облачения и интерьеры храмов остаются изначальными, но обстановка помещений подсобного, если можно так выразиться, характера, не может не меняться». В свое время раздавались, не скрою, голоса, требовавшие ввести и более соответствующие веку облачение, но на Вселенском соборе сия идея одобрения не получила. И у церкви во все времена были свои радикальные элементы. Но вы вряд ли должным образом осведомлены о наших внутренних проблемах. «Увы», — сказал Снерк, — «вовсе не осведомлен». «Я в трудном положении, уважаемый Дмитрий Никитич!» «Вы же знаете, какие ваши вопросы могут показаться нескромными или нетактичными?» «Да», — сказал Снерк. «Что ж, это говорит о вашей деликатности. Я не думаю, что какие-либо вопросы могут заслужить наименование нескромных или нетактичных. В условиях, когда встречаются представители двух практически не пересекающихся миров — не избежать столкновения двух разных мироощущений. Смело задавайте любые вопросы. Мне думается, что наш разговор имеет что-то общее с контактом между двумя цивилизациями, о котором вы столько говорите и пишете. Вам не кажется? «Пожалуй», — сказал Снерг. «Итак, по сути, мы построили то общество, за которое ратовал Христос, не веря в Христа. Вы пытались создать такое общество, веря в Бога. Мы его создали не веря. Тысячу раз простите, но зачем теперь вы в таком случае? Не превратились ли вы просто в ученых, проводящих обычный эксперимент? Я искренне хочу понять. В этом-то все и дело, сказал Драгомиров. Наша задача — заставить вас поверить в то, что вы, не веря, тем не менее строили ваше общество по предначертанному Господом плану. А для этого нужно доказать существование Господа. — Ловко, — сказал Снерк. — Скорее логично. Цель нашего эксперимента как раз и позволяет не считать нас обыкновенными учеными. И не ставить нас на одну доску с вашими. Понятно, я не хочу таким высказыванием принизить значение ваших исследований. А по-моему, хотите. К сожалению, Станислав Сергеевич, не тактичными скорее покажутся мои ответы, нежели ваши вопросы. Хорошо, я буду называть вещи своими именами и буду откровенен. Да, наши исследования кажутся мне более значимыми. Ибо вы пытаетесь расширить и углубить свои знания о той области Вселенной, о тех истинах, которые вам позволил познать Господь. Мы же пытаемся пойти дальше, встав над вашим комплексом знаний, над вашими доктринами, доказать вам существование Всеблагого Творца, познаваемого вами мира». Доказать, как я уже говорил, не с помощью испанского сапога и Библии, которую вы все равно считаете созданной без малой талики участия высших сил, с помощью вашей же строгой логики, разработанного вами же математического аппарата, созданных вами же аппаратов и устройств, открытых вами же законов природы. Не думайте, что Большее значение наших работ внушает нам чувство превосходства. Мы стараемся для вашего же блага. И как с этой точки зрения вы трактуете понятие Бога? «Во-первых, как силы, чья деятельность нарушает законы природы», сказал отец Дмитрий. «Вы, естественно, поспешите заявить» что этому требованию может отвечать и гипотетическая сверхцивилизация, понятие, которым вы, нельзя сказать, чтобы очень удачно, попытались заменить Бога для объяснения непонятных вам космических явлений, да и не только космических. Но ваши деды утверждали когда-то, что отсутствие инопланетных визитеров вызвано несовершенством социального устройства, существованием на планете дисгармонирующих социальных систем, военного противостояния. С тех пор прошли десятки лет. На планете установилось долгожданное царство справедливости и добра, армии больше нет, но нет и визитеров. Ваши отцы утверждали, что контакт последует вслед за выходом человечества к иным звездным системам. Вы вышли к ним, но контакта не произошло. В этой связи, чем же вы объясните отсутствие не просто сверхцивилизаций, не просто их сигналов, но отсутствие каких бы то ни было, пусть находящихся на низшем уровне развития разумных существ в изученной вами «ойкумении», «Вы можете ответить?» Снерк молчал, упершись взглядом в изящную чашечку. Отец Дмитрий не использовал запрещенных приемов, но он ударил в самое больное место, затронув вопрос, на который до сих пор не нашел ответа ни один из землян. «Вы молчите», — сказал Драгомиров. Вы не можете ответить. Рухнула ни одна ваша фундаментальная гипотеза. Ни один научный авторитет потерпел посмертное, а то и прижизненное поражение. Вы столкнулись с чем-то, чего не в состоянии осознать. Итак, первое определение Господа — сила, нарушающая законы природы. Второе — Сила — тормозящая деятельность человека. Согласитесь, что это свойство вряд ли присуще сверхцивилизации. Согласны? Да, — с усилием сказал Снерк. По отношению к нашему современному обществу, от чужой сверхцивилизации можно ожидать чего угодно – Только не торможение прогресса. А в агрессивных инопланетян я не верю. Меж тем, если мы сведем воедино все неудачи и провалы проекта ИКАР, мы убедимся, что вам противостоит некая сила, сознательно и целеустремленно препятствующая вашему выходу в большой космос. «О, -о — сказал Снерк, — это именно так. Вы не гиперфизик, но вы знакомы с деятельностью проекта достаточно, чтобы знать, ученых приводит в растерянность как раз неспособность уловить неудачи в единую систему. Одной сложностью познанного не до конца гиперпространства это объяснить нельзя». Я процитировал слова одного из бывших руководителей проекта. «Вы, может быть, помните, откуда это взято?» Он прищурился. «Интервью Латышева», — сказал Снерк, — «которое я взял у него в мае 101-го через день после его ухода». «У вас прекрасная память. Как видите, вы сделали первый шаг. Но у вас не хватает мужества довести все до логического конца» и эту ношу нам пришлось взвалить на свои плечи. Вам сознательно препятствуют, Станислав Сергеевич. Ой, кумена окружена непроницаемой стеной, и сверхцивилизация здесь ни при чем. Есть только одна сверхцивилизация — Господь. Никаких других нет. А теперь, с вашего позволения, я приглашу вас в демонстрационный зал. Прошу вас. Снерк шел за ним, плохо различая дорогу. Этого не могло быть. Это не лезло ни в какие ворота, но противопоставить всему, что говорит Драгомиров, нечего. Но как же так? Разве эти из-под увенчанных крестами золотых куполов могут оказаться правы? Драгомиров включил проектор, В центре зала возникла объемная звездная карта Ойкумены, метров пяти в диаметре. В нее можно было войти и разглядывать окружившие тебя звезды, касаться их рукой, как во сне или в сказке, и не обжечься при этом. Не обжечься. Обратите внимание, сказал Драгомиров, характер действий противостоящей вам силы изменяется. Во-первых, с повышением сложности экспериментальных полетов возрастает сложность сопутствующих им эффектов. Факт, официально признанный учеными, чему свидетельством появление нескольких работ, проникнутых все тем же духом бессилия, неспособностью что-либо понять. Во-вторых, Господь, я со всей уверенностью и определенностью произношу это слово, не ограничивается тем, что воздвигает непознаваемые вами преграды на вашем пути в никуда. Некоторое время назад заработал некий механизм, который можно охарактеризовать известным постулатом «угол падения равен углу отражения». Проще говоря, Каждый экспериментальный полет становится причиной тех или иных явлений в других точках пространства. Явлений, которые можно охарактеризовать как ответный ход. Он коснулся клавишей, и ойкумену пронизали светящиеся нити, вспыхнуло несколько колючих синих огоньков. К примеру. Через определенное время после полета гаи полигон Мустанга, на восточное полушарие Мустанга, обрушились циклоны, причину зарождения которых планетологи так и не нашли. Полет лебедя вызвал на Эвридике массовую миграцию животных. Это самое свежее сообщение. Полет Иния. Вспышку солнечной активности, на сутки нарушившую работу внеземных энергетических комплексов третьего ожерелья. Полет Улленшпигеля. Активизацию вулканической деятельности на Клео. Можно привести еще десяток примеров. «Совпадение», — сказал Снерк, — «исключено». «Отражение», — как мы их именуем в рабочем порядке, — подчиняются выведенной Игорем Григорьевичем Латышевым формуле. Кажется, он с удовольствием воспринял изумление Снерга. Да, Станислав Сергеевич, магистр Латышев здесь, у нас. Вот формула. Она не так уж сложна. Связывает воедино оказанное на гиперпространство воздействие вектор воздействия согласно системе галактических координат, количество израсходованной энергии, вектор отражения и сопутствующее ему выделение энергии. К сожалению, предсказывать характер и местонахождение отражения мы пока не в состоянии, а жаль, это усилило бы серьезность наших аргументов. Видимо, причиной тому – недостаточное количество имеющегося в нашем распоряжении материала. Но Латышев упорно работает. «Минуту», — сказал Снерк. «Можно взглянуть на список отражений?» «Извольте». «Разрешите воспользоваться терминалом?» — спросил Снерк через минуту. «Вся аппаратура в вашем распоряжении». Снерк сел к пульту. «Он не знал» высшей математике, но в программу обучения на факультете журналистики входило и изучение машинного языка. И глобальным информаторием он умел пользоваться значительно лучше большинства землян. Он сделал необходимые запросы, касающиеся проекта, задал компьютеру соответствующую программу. Все отняло примерно 15 минут, искомое отыскалось на девятом варианте. Если верить формуле, то, что пассажиры-картахены стали видеть во сне прошлое, явилось следствием полета приписанного к полигону «Жемчужины» Гейзера. «Мне позволено будет узнать, что вы искали?» — спросил деликатно державшийся в отдалении Драгомиров. «Вы искали что-то конкретное, Станислав Сергеевич?» комкая в кулаке перфоленты, отведя взгляд, Снерк кратко изложил суть дела. Не было причин что-либо скрывать. «Это как раз то, о чем я говорил», сказал Драгомиров. «Вы видите сами, что отражение укладывается в формулу. Может быть, не случайно Господь избрал вас, известного и авторитетного журналиста?» «Итак...» Отражение можно отыскать, связав тот или иной феномен с тем или иным полетом, но мы пока можем двигаться лишь от следствия к причине. Как можно предсказать, что случится на планете, на которую указывает вектор, землетрясение, пожар, эпидемия снов о прошлом? Нелогично, сказал Снерг. чего же? Представьте мишени, расставленные по окружности на разном расстоянии от стрелка, который стреляет с завязанными глазами каждый раз из разного оружия. Причем предварительно его еще и заставляют повертеться, как в жмурках. Играли в детстве? Исследуя угодившую в мишень пулю, Нетрудно, зная баллистику и характеристики разных видов оружия, определить, из которого именно ружья она выпущена, найти ее траекторию. Но сам стрелок не в состоянии сказать вам, в какую мишень и из какого ружья он выстрелил. Понимаете? Понимаю. И что же дальше? Мы проконсультировались по поводу отражений, «У нескольких ученых, занимающихся физикой гиперпространства», — сказал Драгомеров. «Ответы корректны и стереотипны. Несмотря на то, что свойства гиперпространства изучены не до конца, наука не допускает мысли, что экспериментальные полеты проекта могут вызвать явления, о которых мы упоминаем». Старинные научные ругательства, мистика и поповщина — не произносились вслух, но, безусловно, подразумевались. Вы можете последовать нашему примеру. Покажите формулу с привязкой к артахене. Вам ответят то же самое, что в природе можно отыскать сколько угодно мнимых закономерностей и вывести не одну формулу, «Право, Станислав Сергеевич, мы ничего не имели против того, чтобы ваши ученые приняли формулу Латышева и объяснили ее с точки зрения вашей науки. Мы не хотим заниматься натяжками и подтасовками. Но ваши ученые...» Он улыбался как победитель, он был великодушен и добр, как иные победители, но легче от этого не стало, совсем наоборот». Тупому фанатизму инквизитора, яростно защищающему систему Птоломея или Семь Дней Творения, можно было противопоставить логику и факты, пусть он и не захотел бы слушать оппонента. Мечам крестоносцев мечи. Но что делать, когда на стороне противника, выступающего под старыми престарыми знаменами, отточенная логика оперирующие понятиями и информацией твоего века, та же техника, что верно служит тебе, а тебе просто нечего ответить. Что делать? «Выходит, вам понадобился журналист, — сказал снег тихо, — и крупный. «Да, может быть, и Господу тоже, — сказал Драгомиров». Проблема, по нашему разумению, достигла стадии, когда широкая огласка необходима. Отказ означал бы, простите, что вы просто-напросто боитесь. Кстати, независимо от нас, те же результаты получили ученые Ватикана. По нашим данным, схожее исследование ведет научный центр канцелярии Верховного Имама. Как же вы теперь... «Разберетесь с Ватиканом, вообще друг с другом?» — поинтересовался Снерг. Сработал чисто профессиональный рефлекс. «Ведь ситуация создалась щекотливейшая». «Щекотливая, не скрою», — сказал Драгомеров. «И не буду скрывать, что определенные круги различных церквей всерьез этим озабочены. Но, смею думать, все связанные в создавшейся ситуации сложности» и возможные неудобства заслоняют значение самого факта. Мы, наконец-то, сможем доказать людям, да и своей совести, что вовсе не морочили голову человечеству тысячи лет, что были правы с самого начала. А вот вы, не обязательно вы персонально, хватит ли у вас смелости взглянуть в лицо истине, отнестись с полной серьезностью, Как вы считаете, Станислав Сергеевич? Хватит смелости, я думаю, — сказал Снерк. Вы говорите так уверенно от того, что до конца все же не поверили. Возможно. В таком случае мне жаль вас, простите, — сказал Драгомиров. Дольше сопротивляясь истине, вы понесете больше утрат. Вы будете... Вынуждены поверить. Вы ведь можете убедиться сами. Господь перестал ограничиваться лишь постановкой преград на вашем пути. С некоторых пор ваши действия вызывают активные ответные меры. И кто знает, что ждет вас завтра? Какие новые испытания вам уготованы? Не лучше ли вовремя избавиться от глупого упрямства с наименьшими потерями для самолюбия. «По-моему, рано», — сказал Снерк. Станислав Сергеевич, вам не кажется, что впервые за времена противоборства церкви и атеизма мы поменялись ролями? На нашей стороне факты и логика, на вашей — бездоказательные эмоции. «Но вы ведь начали не сегодня», — сказал Снерк. «Вы наступаете, тщательно разработав тактику и стратегию, а мы не успели даже организовать оборону». «А вам не кажется, что вы усиленно ищете утешительные аргументы?» «Может, статься и ищу», — сказал Снерк. Беседа начинала его тяготить. Ничего нового он уже не узнает, это ясно. «Я могу встретиться с Латышевым в любую минуту, проводить вас к нему, если вам не трудно», — вежливо сказал Снерк.